Зарубежные медики в 50-х годах не очень-то интересовались публикациями советских ученых и сами разрабатывали и применяли дефибрилляцию, но переменным током. Из-за этого результаты у них получались неважные, ибо в отличие от постоянного тока, переменный дает ряд опасных побочных явлений, часто сводящих эффект на нет. Теперь же методика, созданная в Советском Союзе, получила признание всего медицинского мира, а у нас ею владеют врачи даже сельских больниц. Мне часто вспоминается фильм о хирургах, оперирующих на сердце, которые я видел в начале 60-х годов. Главный герой, врач, долго переживал, раздумывая, стоит ли ему отважиться на дефибрилляцию, чтобы спасти больного. У меня, например, первый раз все выглядело не как в кино. Оборудовали мы палату интенсивного наблюдения, поставили в ней дефибриллятор, одолженный у хирургов. У первого же больного, которого доставила скорая, началась фибрилляция. И быстренько, ничего не обсуждая, мы установили старенький аппаратик и дали разряд в 5000 вольт. Если чего-то опасались, так того, что вдруг аппарат перегорит, И повторную дефибрилляцию, если будет нужно уже сделать не удастся. Время другое, темпы другие. Когда решаешь современную медицинскую задачу, то автоматически отбираешь из освоенных, наигранных методик нужную сию минуту, чтобы вывести больного из катастрофического состояния, из кардиологического шока или коллапса. Времени на театральные красивости нет. Есть только трудная работа, цель которой предельно конкретная. Еще одна человеческая жизнь. Повторю снова, это только в статистике пациент и исход болезни перевоплощается в абстрактную единицу с нулями впереди крохотную долю процента. Но для врача это всякий раз живой человек. Чья-то мать, чья-то дочь, чей-то сын, отец, муж, любимый. Пусть наконец... Одинокий человек, но человек, который мог бы творить или хотя бы просто еще какое-то время видеть небо, деревья, людей, читать книги. И нужно делать все возможное и невозможное, чтобы сохранить каждую жизнь. Истинный врач должен бороться за больного до конца. Этому учили меня мои учителя. Теперь у меня свои ученики, и я учу их тому же. Бороться даже тогда, когда, казалось бы, все резервы исчерпаны. В этом смысл нашего дела, нашей жизни. А ситуации иногда складывались такие, что руки опускались. Одна из таких историй началась для меня с приятного было происшествия. Меня пригласили на просмотр кинофильма и, как обещали, интересного. Я был рад, что смог на него пойти, выкроил время. Но, как водится, у кардиологов и у хирургов, предупредил дежурных врачей клиники, где буду находиться. «Досмотреть фильм не удалось, меня вызвали из зала. Вас просят срочно приехать в институт, машина у подъезда». Приехал, прибежал в блок и увидел на кровати хорошо знакомого мне коллегу, замечательного нейрохирурга Александра Ивановича Арутюнова. Инфаркт у него был тяжелейший, и маломальский приемлемый ритм сердца не устанавливался никак. «Проводим дефабилляцию». А эффект получается на 1-2 минуты. Спустя эти минуты восстанавливаемый ритм сердца вновь сменяется фибрилляцией, трепетанием желудочков, беспорядочным сокращением волокон сердечной мышцы, предвестниками полного отключения органа. Сердце в это время свои функции уже не выполняет. Были использованы все имеющиеся тогда средства, и за 3 часа 40 минут мы провели 70 сеансов одной только этой электроимпульсной терапии. Но все повторялось сызного, и вдруг меня хватило такое чувство беспомощности, что я в изнеможении опустился на пустую кровать, стоявшую в блоке. Сидел и думал, что продолжать все это дальше нет смысла, ведь за 3 с лишним часа Больной в общей сложности 10 минут находился в состоянии клинической смерти, и в мозгу уже могли наступить необратимые изменения. Для врача нет ничего страшнее минут, когда его охватывает апатия, или когда он начинает работать механически, только по инструкции.